— Вы застанете Петра Дмитриевича, только не торопите его. — Да возьмите опиуму в аптеке. — Так вы думаете, что, может быть, благополучно? — Господи, прости и помоги, — проговорил Левин, увидав свою выезжавшую из ворот лошадь. Вскочив в сани рядом с Кузьмой, он велел ехать к доктору.